Глава, тридцать девятая. Первым порывом было пойти и расспросить Лёшу о признании Рогозиной. Но потом Мика отказалась от этой мысли. Если когда-нибудь разговор коснётся, она, может, и спросит, но ну, специально идти зачем? Ведь и так ясно, что Рогозина сказала правду. Какой смысл ей на себя наговаривать? Сейчас она от этого ничего не теряет и ничего не выигрывает. Да и просто чувствовалось, что она не врала. Только почему-то от этой правды не стало легче, а наоборот. Мика ведь уже свыклась со столько лет с мыслью, что Колесников ее предал, запретила себе даже думать о нем. Получалось это или нет – другой вопрос. Но все чувства к нему она с ожесточением вытравливала из себя. И сейчас уже жила вполне спокойно, не считая редких моментов вроде того, когда они встретились в супермаркете. А сейчас все, что, как она думала, давно похоронила, взмыло с такой неуправляемой силой, что сердце, казалось, не выдержит, разорвется в клочья. «Ведь всё могло бы быть не так. Всё и было бы не так». «Как там, Соня сказала? У него от неё сносило крышу? А у неё? У Мики? Нет, крышу не сносило. Но она задыхалась от своих чувств. И мучилась. И себя проклинала за это. Как же всё вышло глупо. И как от этого больно». «Наверное, правильно было бы перетерпеть этот взрыв и жить дальше. Теперь-то чего уж. Всё прошло». Ушедшего не вернуть, ничего не исправить, не изменить. Самое главное, что он-то явно переболел. Если у него и сносит крышу, то теперь от другой, от Алины. С этим надо смириться. И, может быть, когда-нибудь и она сумеет построить счастье с кем-то. Но мысль назойливым рефреном стучала. Все было бы иначе. Она могла бы быть счастлива именно с ним. Ведь только от него замирало сердце. Только от его поцелуя у нее подкашивались ноги и уплывало сознание. Даже после стольких лет она помнила то ощущение. Хотя ей и сравнивать, конечно, особо не с кем. Кто ее еще целовал? Только Леша и сокурсник, который долго и красиво за ней ухаживал. И был ей даже приятен, во всяком случае, до поцелуя. Потом как отрезала. Тягучая тоска снедала ее изнутри. Причем по Жене тому, из прошлого, по их несбывшейся любви. Они ведь могли быть вместе. Пусть не на всю жизнь. Статистика удручающая беспощадно к первой любви. Но в памяти эти мгновения сохранились бы навсегда. А так она помнит лишь боль и нестерпимую горечь. Мика легко нашла в сети его аккаунт. Выдумывать звучный никнейм он не стал, назвался родным именем и фамилией. До середины ночи она смотрела его ролики и читала комментарии под видео. Сложно сказать, какая тематика у его канала. Намешано там было всякого. В одном ролике он мог рассказывать и показывать, как ему отдыхается в Хужире или Аршане. Разгуливал в одних плавках по берегу, щеголяя смуглым атлетическим торсом. А глупые девчонки впрямь оставляли восторженные комментарии и признания в любви. Тут лёша не соврал. В другом делился личными впечатлениями, например, о каком-нибудь кассовом или не очень фильме. В третьем снимал приют для животных и призывал народ не быть равнодушным. Но особенно Мику впечатлило видео годичной давности, где охранники известной торговой сети подловили беременную женщину на краже батареек Женщина клялась, что просто по невнимательности сунула упаковку в карман, предлагала все оплатить, но ее не отпускали. И Женя, и некоторые другие покупатели тоже пытались с ними договориться, просили за нее, но те лишь удерживали женщину и никак не комментировали ситуацию. А вот когда по их вызову приехала полиция, началось невообразимое. Женщине выкрутили руки и ударили ногой, повалили ее на пол и нацепили наручники. Женя ринулся к ним и тут же без разговоров получил дубинкой. На этом репортаж обрывался, но сам он, сняв продолжение позже, добавил, что его вместе с подозреваемой доставили в отделение, пармурыжили там пару часов и отпустили. Ролик вызвал шквал возмущения. Два с лишним миллиона подписчиков негодовали и требовали возмездия. К слову, на тех полицейских и впрямь завели уголовное дело. В последних роликах Жерни Микал уже со своей Алиной, и смотреть на них не было сил. Видеть его с ней теперь оказалось еще больнее, чем тогда, в супермаркете. Просто невыносимо. Так хотелось поговорить с ним, объясниться. Только как? Не идти же к нему домой. Это глупо. Может, написать? В соцсетях, кроме Ютуба, он не присутствовал. Но зато Мика нашла его электронную почту. Дело за малым. Два вечера Мика ломала голову, как выразить обычными словами все то, что кипело в душе. Писала, удаляла, снова писала, снова удаляла. В конце концов сочла, что лучше поговорить лично, поэтому предложила как-нибудь встретиться и оставила номер своего телефона. Несколько секунд не решалась нажать на «Отправить». Даже не дышала почти, но все-таки отправила. Потом сколотящимся сердцем рухнула в кресло, несколько минут еще посидела и проверила входящее. Ничего. И так весь вечер, каждые пять минут, и ничем отвлечь себя не получалось. «Может, он просто не заглядывает в почту каждый день», – внушала она себе. «Может, он вообще сейчас занят, мало ли». Но сердце нервно трепыхалось и никак не успокаивалось. Колесников и на другой день не ответил, но это было уже неважно. Промаявшись всю ночь в ожидании ответа, Мика уснула лишь под утро и, конечно, проспала почти до обеда. вскочила, разбуженная в половине двенадцатого соседской дрелью, и в попыхах стала собираться в больницу. Пока мчалась к остановке, думала, «Хорошо, что воскресенье, народу нет, уедет свободно». Но, как оказалось, нужной маршрутки тоже не было. Она и забыла, что по выходным транспорт ходит плохо. Минут двадцать она стояла у дороги, с надеждой вглядывалась вдаль, и... Ничего. Точнее, всё не то. Ни те маршрутки, ни те троллейбусы, как по закону подлости. а прямо у обочины мозолил глаза красный спорткар. Теряя терпение, Мика прогулялась вдоль остановки, мимо газетного киоска, мимо цветочного павильона, из которого вдруг вышел Колесников с роскошным букетом. К лицу сразу прихлынул жар. В первую секунду Мика неосознанно отвернулась, пряча смятение, но потом все же подавило малодушное желание сделать вид, что его не заметила. Повернулась, посмотрела прямо, приказав себе не замечать цветы и не думать, кому он их купил она ведь хотела с ним поговорить вот и предложит встретиться где нибудь и все обсудить колесников сначала не смотрел на нее разговаривал по телефону и ослепительно улыбался но когда почти поравнялся с ней бросил быстрый взгляд и кивнул однако явно собирался пройти мимо мика шагнув встала у него на пути вынудив остановиться он удивился даже приподнял брови пожалуй это единственная эмоция которая читалась на его лице. «Чёрт, почему в ответственный момент пропадают все умные мысли? Почему деревенеют руки, ноги, губы, зато сердце скачет в груди, как обезумевшее?» «Женя», — выдавила она, — «мне нужно с тобой поговорить». Теперь он озадаченно свёл бровик переносице, но согласился. а э -э -э, Ну, хорошо, говори, я слушаю». «Не здесь, не так», — хотелось ей сказать, но Мика тут же представила, как он спросит «а где?», и она промямлит «Давай сходим в кафе». Иными словами, напросится на новую встречу с ним, словно на свидание. Почему-то, когда она обдумывала план вчера, он не казался таким глупым и жалким, как сейчас. Но главное не это. А то, что по взгляду Жени, или, может, по выражению лица, или по невидимым флюидам, исходящим от него, Мика вдруг четко осознала, он не хочет с ней разговаривать. Он и согласился лишь из вежливости, стремясь при этом поскорее уйти. И если между ними когда-то раньше была стена, то сейчас бездонная пропасть. И навязывать ему еще какую-то встречу просто унизительно. Все это так обескураживало, что Мика еле собралась с мыслями. Только когда он посмотрел на часы, она, нервно вздохнув, вымолвила. «Я хотела сказать, что все знаю. То есть знаю, что это не ты тогда распустил обо мне слухи. Я видела Соню, она призналась. Я...» Мика снова разволновалась. Вспомнилась пощечина и его отчаянный взгляд, как чуть позже он прибежал к ней домой. Какое у него было тогда лицо! С таким лицом срываются с мостов и крыш, потому что не в жить дальше. Только тогда она ничего этого не хотела замечать, упиваясь своим горем. Сердце защемило, и голос дрогнул. «Если бы я знала, я бы...» В глазах жгло, только бы не расплакаться у людей на виду. Она закусила до боли губу, пытаясь успокоиться. «Да, перестань», — отмахнулся он. «Столько лет прошло, чего вспоминать? Было и было. Какая, в принципе, разница? Ну, ладно, пока». Он обошёл её, но Мика уже громче и увереннее, откуда только силы взялись, бросила ему вслед. «Мне почему-то кажется, что Лёша тебе ничего не рассказал. Я тогда не пошла на свидание и потом оскорбила тебя, потому что он сказал, что ты на меня поспорил. Ну, что ты меня сможешь, что я с тобой пересплю». Он остановился, оглянулся. Но смотрел не на нее, а в сторону. но хоть не показывал всем видом, что ему скучно и некогда. Но, боже, как тяжело давалось каждое слово. И ком стоял в груди. И я поверила. Прости меня. В горле пересохло, и последние слова вышли хрипло и натреснуто. Мика облизнула губы, но в горле все равно першило от сухости. Женька неспешно перевел на нее непроницаемый взгляд. И его губы тронула еле заметная улыбка. Да брось. «Я уже думать про то забыл, и ты тоже не заморачивайся». Он направился к тому самому красному спорткару, сел и умчался. Мика лишь проводила его долгим растерянным взглядом, чувствуя, как сердце, которое объясновалось весь их разговор, теперь сжалось в тугой болезненный комок и как будто затихло.